Они пробыли в больнице до июня. Рана долго не хотела заживать. Барбара психовала, ругалась с Томом. Том психовал и ругался с докторами. Но все же ранение было залечено. Том уже бил копытом. «Ты что все время дергаешься?» – спросила Барбара, когда они вошли в номер Тома. «Мы едем в Лос-Анджелес, мне нужно собрать шмотки». «Зачем это?» «У меня там яхта. Мы отправляемся на поиски клада», – радостно напевал майор. А у меня другие планы. Например, искать близнецов. От них до сих пор ни слуху, ни духу, напомнила Барбара. И как ты собираешься их искать? У тебя есть хоть какие-нибудь идеи, с чего начать? В дверь постучали. Майор открыл дверь. И на пороге возник мизальянц и какая-то юная девушка. А вот и идеи, невозмутимо ответила Барбара и обернулась к вошедшим. Иван Иванович, вы опять по мою душу? «Барбара Теодоровна, вы опять умирали?» Дуэль взглядов окончилась ничьей. «Как вас зовут, девушка?» «Виктория, то есть Викса. Я... как бы это поделикатнее...» «Деликатнее не надо. По существу». «Мы ищем Егора и Иосю». «Зачем? Предметов у них нет». «Я знаю, что предметов у них нет», сказала девушка. «Они в беде». Викса рассказала обо всём, что она и Мезальянс успели узнать в Сан-Франциско. Упоминание о китайце заставило Барбару болезненно поморщиться. Мы с ним встречались, кивнула она. Пренеприятнейший тип. Он и охотится за близнецами. Ему пока очень не везёт. Мы не знаем, где близнецы, но китаец тоже мечется, не понимает, откуда начинать поиски, потому что он не понимает, откуда искать. А откуда? Вернулся в разговор Мизальянс. «Из дома». «Вы думаете, они на Панпеи вернутся?» Удивленно спросила Викса. «Не на, а в Помпеи. У них ведь там дом». «Отличное решение!» Жизнерадостно улыбнулся Том. «Отправимся за братьями, а заодно найдем клад». «Ну, все понятно», разочарованно вздохнул Мизальянс. «Вы так же, как и мы, ничего не знаете. Поиски можно прекращать». Но кое-что Барбара все же знала. Викса не верила своим ушам. «Вы хотите сказать, что их могли разделить?» Теперь предстояло искать двух одноногих инвалидов, что оптимизма не вызывало. Но Барбара настаивала на том, что братья обязательно отправятся домой. Они были слишком близки. Они будут искать друг друга. А лучшее место встречи – это дом. Получалось, что все дороги ведут на Панпеи.